Глава 14. Терек в 1919 году. Когда войска добровольческой армии овладели минеральной группой и определился ясный исход операции, я назначил командира 3-го армейского корпуса генерала Ляхова главноначальствующим и командующим войсками Терско-Дагестанского края. Если во взаимоотношениях с Доном и Кубанью вопрос о необходимости единой государственной власти ставился нами как необходимость подчинения общим интересам частных, то для Терека, при его крайней чересполосности, при страшно запутанных межплеменных отношениях, острый вражде к нему чеченцев и ингушей и далеко несоразмерных сторон, установление общероссийской власти являлось вопросом физического существования казачества вопросом жизни и смерти. Только такая власть, чуждая областных интересов, могла иметь известный авторитет в глазах горцев, примирить враждующие элементы и остановить или, по крайней мере, не дать разгореться на Северном Кавказе новому пожару открывающему путь для новой волны большевизма — пожару, в пламени которого прежде всего сгорело бы терское войск. Наконец, только русская власть могла обеспечить Северный Кавказ как тыл наступающих на север противобольшевистских армий и, ослабив развитие пан-исламистских и центробежных течений, сохранить край для России. Это сознавало ясно российская общественность Юга. Так думали тогда в период начальной борьбы терзкие деятели, будущие законодатели и правители, в том числе генерал Вдовенко и Губарев. Генерал Вдовенко, будущий атаман. Понимание положения не чуждо было и горской интеллигенции. Представители наиболее культурного племени Осетины имели смелость высказать его открыто. Протест Осетии, подписанный правителем Хабаевым, и девятью членами Совета осень 1919 года. Не располагая умственными и материальными силами даже для совместной автономности, не говоря уже о государственной независимости, горцы по пути к своей независимости стали добычей как авантюристов из своей собственной среды, так и большевиков. Это было неизбежно. Ведь в прошлом Кавказ представлял из себя арену непрерывной войны его народов, и только сильная русская власть в состоянии была отчасти умиротворить их, отчасти заставить их приступить к мирным видам труда. Даже яркий проповедник горской независимости, председатель горского правительства Коцев, на одном из заседаний в порыве интимной откровенности заявил, Слабые наши стороны нам не давали жить. Это грабежи и разбои, кои не дают нам ходу. Вот почему нас хотят умиротворять. Вот почему хотят назначить генерал-губернаторов. Это и есть наше слабое место. Если хотите самоопределяться, то обеспечьте свободное проживание гражданам. Вот что нам могут сказать из протокола заседания февраль 1919 года. Ляхову даны были указания относительно организации местной власти, которые он стал осуществлять практически с середины января. Само же положение вырабатывалось детально в недрах комиссии особого совещания очень долго, претерпевало частичные виды видоизменения. И только к концу мая появился официальный проект его. Терский большой войсковой круг открылся 22 февраля. Круг выслушал доклад генерала Ляхова о конструкции власти в Терско-Дагестанском крае. Решение по этому вопросу не вынес, но выказал готовность всемерно поддерживать добровольческую армию признал необходимым тесное объединение с Кубанью, избрал Малый Круг в качестве комиссии законодательных предположений для будущей сессии войскового круга, утвердил Временную Конституцию Края и избрал атаманом генерала Вдовенко, вручив ему полную военную и исполнительную власть, обязав лишь атамана и поставленное последним правительством По вопросам законодательного характера, не терпящим отлагательств, займы, налоги и тому подобное, обращаться за утверждением к Малому Кругу. Вслед за Сим через девять дней Большой Круг разошелся на неопределенное время, предоставив инициативу своего созыва Малому Кругу и Атаману. При таких условиях началось соправление двух властей, казачьей и добровольческой, обосновавшихся в Пятигорске. Недоговоренность взаимоотношений, ряд спорных вопросов, восходивших еще к периоду дореволюционному, происки кубанских самостейников, чрезвычайно чуткое, прямо болезненное отношение новых терских властей к своему престижу, чтобы он не был ничем умолен против старших братьев Дона и Кубани. Все это не могло не породить трений. К тому же генерал Ляхов был человек властный, крутой, с характером тяжелым и обращением резким, обламывавший, а не сглаживавший острые углы взаимных отношений. Ляхов правил этнографической мозаикой Северного Кавказа с большой энергией в условиях крайне трудных. Восстановил суд, администрацию, правительственные учреждения, создавал примирительные комиссии, формировал войска и с февраля вел самостоятельно операции против большевиков и горцев. Центр наш медлил, отставая от быстро текущей жизни» а главноначальствующий вводил по собственной инициативе законодательные новеллы в области земельных отношений, акциза и так далее, иногда расходившиеся с политикой Центра. Так управление его взяло на себя самочинно разрешение в административном порядке ходатайств о восстановлении владельцев земли и движимых имуществ. В их правах мера, создавшая почву, для недовольства и обвинений власти. Правление генерала Ляхова продолжалось только три месяца, так как в марте произошел печальный случай, прервавший его служебную деятельность. Начальником конвоя, главноначальствующего, или комендантом его штаб-квартиры, лицом, пользовавшимся его неограниченным доверием, был некто капитан Чайдо Янс, состоявший ранее комендантским адъютантом штаба армии и удаленной с этой должности. Ляхова предупреждали не раз о сомнительной репутации Чайдуянца, но он не обращал на это внимания. Противодействовал даже задержанию Чайдуянца, когда тот был уже облечен. Следствие раскрыло такие картины провокации, арестов и садических убийств с корыстной целью, связанных с деятельностью Чай Чайдуянца, что косвенно репутация самого главноначальствующего была скомпрометирована, и он вынужден был оставить пост. Генерал Ляхов удалился от всякой деятельности и жил в глухом углу в окрестностях Батума, где было крайне неспокойно. Человек лично мужественный, Ляхов пренебрегал опасностью, не принимал никаких мер и при вторичном покушении на его жизнь был убит злоумышленниками. На должность главноначальствующего 16 апреля был назначен генерал Эрдели. Хотя новый главноначальствующий отличался большим тактом и известными дипломатическими способностями, но трения с терскими властями продолжались и у него, в особенности после того, как в мае Донское правительство односторонним распоряжением отпустило из ростовской экспедиции 80 миллионов тереку и тем уменьшило зависимость терского правительства от командования. Проект организации Терского дагестанского края», данный генералом Эрдели на заключение терскому правительству в середине мая, вызвал решительный протест последнего даже по основному вопросу о самом бытии терско-дагестанской власти. В чрезвычайном заседании по этому поводу терское правительство вынесло резолюцию. Письмо председателя правительства от 13 мая 1919 года, номер 2757. Область войска терского должна быть исключена из состава Терско-Дагестанского края с непосредственным подчинением войскового атамана Терского войска главнокомандующему вооруженных сил юга России генералу Деникину на равных основаниях с атаманами Донским и Кубанским. Поэтому проект закона об управлении Терско-Дагестанским краем к управлению территории Терского казачьего войска не должен относиться. Это и должно лечь в основу переработки означенного закона во всей его совокупности, о чем и представить главно начальствующему Терско-Дагестанского края. Терские правители и круг желали, чтобы общерусская власть железным обручем сковала горские народы, и требовали особенно решительных военных мер против ингушей и чеченцев, угрожавших пределам области. Но вместе с тем настаивали, чтобы эта власть отнюдь не вмешивалась в суверенное существование Терека. В этом отношении они нашли полную поддержку в кубанских политических кругах, и первое чествование терских правителей в Екатеринодаре 27 мая было ознаменовано речами, направленными против добровольческой армии врага казачества, против командования и, в особенности, против особого совещания. Такое однобокое решение вопроса о построении кавказской власти было и несправедливо, и неосуществимо. В записке, приложенной к приведенной выше резолюции и составленной по предложению Эрдели, Терцы сообщали и ряд конкретных пожеланий. отдачи им минераловодской группы, потому что с нею политически тесно связаны казачьи станицы, упразднение грозненского градоначальства, существование которого, со включением туда нефтяных казачьих земель, создает у широких казачьих масс впечатление, что казачье достояние промысла власть хочет оттянуть у войска, передачу всего горного дела, в частности нефтяного, на территории войска как со стороны горно надзора, так и с хозяйственной, исключительно в ведение правительства. К этим чисто экономическим требованиям присоединялось и военное, чтобы атаман являлся прямым начальником всех терских войсковых частей вне зависимости от места их нахождения, и ему принадлежало право инспектирования и всех назначений. Терское правительство обосновывало свои претензии на некоторую долю государственной власти, революционной неустойчивостью момента и выражала даже некоторую угрозу, если этого не учитывать и не считаться с этими взглядами широких казачьих, демократических и общественных слоев войска, то возможно серьезное коренное расхождение во взглядах и пагубный с обеих сторон разрыв. Дело в том, что процесс революционного строительства еще продолжается. Если отбросить всю обязательную в то время революционную терминологию камень преткновения лежал главным образом в некоторых экономических вопросах к которым я и особое совещание оберегая общерусские интересы относились быть может слишком ригористически все остальное было только декорацией. угроза была неуместна по адресу армии освободительницы и бессильно по существу Ибо частичный даже увод весной частей армии с Кавказа на север для отражения большевиков, обрушившихся на нас с царицинского направления, вызвал совместное представление и атамана, и главноначальствующего телеграфный доклад по поводу переброски первой конной дивизии, рисовавшее такую картину, При наличии восстания керменитов в Осетии, при взаимной кровной ненависти терцев с одной стороны, и чеченцев и ингушей, с другой, при ясно обнаруженных намерениях большевиков наступать на кизляр и Святой Крест. Увод первой конной дивизии неизбежно приведет к отдаче большевикам, Владикавказа Грозного и Кизляра что вызовет восстание всех горских народов и полный распад всего терского казачьего войска, которое разбредется по станицам защищать свои пепелищи. Трение создавало в сущности только небольшая, но влиятельная часть псевдорадикальной и самостейной терской интеллигенции в правительстве и круги тогда как казачество было совершенно инертно глубоко чуждо политической борьбе и сердечно расположена к добровольческой армии. Немалую роль играл в этом деле и известный генерал- комиссаров, приписавшийся к одной из станиц и выбранный казаками членом круга. В это время комиссаров носил личину крайне правого и пользовался поддержкой этих кругов, враждебных одновременно и самостийности и командованию добровольческой армии. Города же всемерно вырывались из подчинения отдельской уездной казачьей власти, и городское самоуправление в конечном результате настояло на проведении выборного производства на основании закона особого совещания. Даже революционная демократия в образе Севкагора, Северокавказский союз городов, в поисках выхода между стремлением сословно казачьих кругов растворить город в сельской казачьей массе, враждебной городской культуре, и недоверием власть имущих кругов в особом совещании, установивших опеку над целесообразностью действий городских самоуправлений — резолюция пленама Севкагора, май 17 года, склонялась явно на сторону второй комбинации. Терский круг, собравшийся на вторую сессию в конце июня, просил меня прибыть на это совещание, встретил и принимал чрезвычайно тепло. Говорили, что мой приезд уравновесил влияние кубанской делегации, работавшей весьма энергично против объединения Терека с командованием добровольческой армии. Но в постановлении Круга о построении власти это отношение не проявилось. Круг стал на точку зрения правительства и отнесся отрицательно к предъявленной ему Конституции Терско-Дагестанского края, подчеркнув особенно свое несогласие по вопросу о грозном минеральной группе и о правах на недра. Территория Терской области — Управлялась поэтому до конца двумя властями — генералом Эрдели, который правил на основании положения о Терско-Дагестанском крае, и атаманом Вдовенко, применительно к Терской Конституции, со всеми отрицательными последствиями такой сепаратной деятельности. Было бы долго и затруднительно перечислять все те разногласия, которые возникали между терским правительством и командованием. Так жили и правили власти юга. И только благодаря осознанию смертельной опасности в случае разрыва, отсутствию в массе терского казачества всяких самостоятельных тенденций, личным отношением генерала Эрдели с некоторыми терскими деятелями, в том числе с атаманом Вдовенко и председателем Круга Губаревым, наконец, умеренности и общероссийским тенденциям атамана государственный механизм на Кавказе мог работать в течение года, правда, с перебоями, но без потрясений, которые имели место на Кубани. Но, стремясь к возможной независимости от власти вооруженных сил Юга, Терек считал себя всегда неразрывной частью единой России, не вел, по крайней мере, с нею заблаговременно торга о пределах своих вольностей и не обеспечивал их требованием федерации или конфедерации, понятий столь ярко выдвинутых русской смутой и столь чуждых в устах коренной русской области по отношению к своей стране. Это значительно умеряло Остроту Терзкой фронды.